Глава сорок вторая. В пятницу вечером Сергей позвонил Артему на работу и сказал, что будет рядом и может отвезти его домой. «Ну что?» — спросил Артем, когда машина выехала на проезжую часть. «Что-то узнали? Что-нибудь нашли?» «Да нашли, конечно. Там этих видео с девицами разными полно. Сценарий один, тупой». Сначала танцы-шманцы, потом... Ты сам видел. Вот альбомчики в компьютерах измеряются в километрах. В основном — ню. Там есть и супруга великого адвоката Козырева. Я посмотрел и подумал, чтоб с такой бабой. Тут, как говорится, у простых людей надо или очень много водки, или у Коврова еще больше денег, чем все думают. Серёж, ты издеваешься? Я спросил, вы нашли что-нибудь по делу Нины Вишняк? Не знаю. Взяли всё холодное оружие, отдали Масленникову, вдруг найдёт за что зацепиться. Сейчас опрашивают прислугу, она у Фролова приходящая, и соседей на предмет наличия отсутствия алиби. Друзья и знакомые должны вспомнить, не видели ли они его в тот вечер. Может, у кого-то был? Фролов редко проводил вечера в одиночестве, но пока алиби у него нет. Все его приятели не особенно расположены общаться. Ты чего приуныл? Я просто подумал, ты всё время говоришь, что такие дела гиблые в плане расследования. Но в данном случае есть надежда. «Я свидетель, ты в деле. Круг общения девушки несложно определить в силу ее профессии. Он, возможно, сузился благодаря тому, что поклонники этой группы и заказчики наших с Юлькой фирм отчасти совпали. Этот парк им знаком. И, наконец, ты нашел одного преступника? Он арестован». Но с ним у вас ничего не получается. Может, он действительно из-за стресса или страха не в состоянии вас вывести на сообщников. Они виделись, как он говорит, два раза. Договорились, потом преступление. Я один раз точно ошибся. Не сомневаюсь в этом. Во второй раз сейчас я уже ни в чём не уверен. Вы ищете наугад. Можно сразу списать дело в архив. Можно потратить много времени, сил и нервов, а результат один, точнее, его нет. Вижу ты разочарован. Спустился к нам на зонтике со своего облака или нарисованного на бумаге в клеточку острова, как маленький принц. А у нас полная шняга. Мы даже на скрипке не играем, как Шерлок Холмс. Потому, наверное, с дедуктивным методом абсолютный пролёт слушай а ты взялся так к примеру моё дело мозгами наченить хмм схема система теория аксиома нет не взялся бы я не разочарован серёж я просто слаб не могу допустить столько поправок вариантов, допустимых неточностей, сколько требует количество тараканов в каждой голове. Ты понимаешь, я людей всяких видел. Дела ваши почитал. Сначала вроде всё ложится в какую-то схему, а потом одна деталь её разрушает. Угу, кивнул Сергей. Наш эксперт Александр Васильевич формирует это проще. Что не человек, то клинический случай. И тем не менее, иногда у нас что-то получается. Хотя мы не придумываем цирковое шоу-ловушку, в которую обязательно влетит преступник, так не бывает. Но я как-нибудь расскажу тебе, как мы с Александром Васильевичем по горстке пепла идентифицировали жертву и нашли убийцу. Я верю. Конечно, удачи тоже запрограммированы. Просто если сейчас ничего не получится, вам велят сворачивать следствие. Понимаешь, всё из-за моей трусости. Это единственное, что не требует доказательств. Нам с Юлей жить станет легче. Мы в этой ситуации совсем новички. Мы не справляемся. Всё ушло на второй план. Юля, очень верит в тебя и в меня, несмотря ни на что. Я и надто думаю, как мне в глаза ей смотреть, всю оставшуюся жизнь. Брось. Прекрати строить прогнозы. Сейчас это не имеет смысла. Но ну, а то, что ты истребляешь себя, это плохо. Для Юли, для твоего будущего. Тут я из теории выхожу. Это не по моей части. Я вообще попросить тебя хотел. Ты не можешь дать мне ключи от твоего офиса? Завтра там никого не будет, я хочу посмотреть дела ваших заказчиков, базу данных, переписку, конечно. У меня есть ключи от всех кабинетов. У каждого из нас разные заказчики. Я только утверждаю их. Да, наверное, мы напрасно ограничились только моими. Ну тебе нужны пароли. Ради бога. Я известный хакер. Я в безуспешном розыске. Лень только счёт в ЦБ открыть и перевести на него содержимое швейцарских банков. Понятно. Маша права, когда советует тебе клоуном в цирке выступать. Держи ключи. поскольку ты и взломщик известный разберёшься